Берлин, 1938 год. Арно Баум знал, что сегодня Аника его не ждет. Он собирался провести вечер с женой и дочерьми, а не с любовницей и сыном. Вот только заснуть никак не удавалось. Арно не выдерживал давления, постоянно испытывал беспокойство и страх. Мрачная политическая ситуация ухудшалась с каждым днем. Евреев преследовали, берлинский филиал его банка недели раньше прибрали к рукам нацисты. Ходили слухи, что на очереди мюнхенское подразделение. Арно нажал на все возможные рычаги, чтобы защитить семью и бизнес. Вот только умаслить монстров с помощью взяток и откатов Уже не получалось. Нужно немедленно вывозить родных из страны. Но как быть с Аникой и их сыном? Арно долго ворочался в постели. Весь вспотел и, наконец, встал, оделся и тихо выскользнул из спальни, стараясь не разбудить жену. Он страстно хотел увидеть Анику. В последний раз почувствовать как ее прекрасное тело льнет к нему и хотя бы на несколько минут забыть о проблемах. А потом придется сообщить, что он уезжает. Пока Арно ехал в Пренцлауэрберг, район Берлина, грудь так сдавливала от боли, что едва удавалось сосредоточиться на дороге. Его лучший друг Отто Дассель Руководитель высшего звена Фьюго Босс как раз втайне разрабатывал безопасный маршрут, чтобы вывести Арно, Эвелин и их дочерей в Швейцарию. Надо же, Отто связался с нацистами. Как такое вообще могло произойти? Теперь придется заплатить гитлеровцам сбор 25% от всех доходов и до конца недели уехать из Берлина если все пойдет по плану. Сегодня он попробует убедить Анику взять сынишку и тоже покинуть страну. Она, конечно, не еврейка, зато состоит с ним в связи. А Элис — его плоть и кровь. Все, кто живет в одном доме с Аникой, в курсе их истории. Еврей-банкир, его знаменитая любовница и их незаконно рожденный сын. Аника в опасности. Люди сходят с ума и ожесточаются. Действовать нужно быстро. Арно похлопал по карману, набитому деньгами. Наличных более чем достаточно, чтобы покинуть Германию. Он добрался до квартиры Аники и несколько раз постучал. Никто не открывал. У Арно был ключ, но вламываться без предупреждения он не хотел из уважения к личным границам своей любовницы. Впрочем, уже поздно, Аника, Ника, наверное, легла. Арно передумал, тихонько отпер дверь, вошел в прихожую и замер. Из гостевой комнаты доносился смех и музыка Бетховена. Затем раздался мужской голос, и желудок Арно словно свернулся в узел. Да, Аника ему не жена. Какой он имеет право чего-то от нее требовать? Но они любят друг друга. Арно вообще планировал уйти от супруги. Вот только приход к власти Гитлера скорректировал его планы. Арно не собирался влюбляться в Анику. Не хотел, чтобы роман с ней затянулся на целых семь лет. Он не повеса. Верный муж. Цельная натура всегда старается поступать правильно. Но после встречи с Аникой все изменилось. Арно согрешил и все же не мог остановиться. Да и не хотел. Вот только теперь у него не было выбора. Уже в который раз за последние семь лет Арно подумал о том, как повернулась бы жизнь, не попадись ему тогда на глаза, Аника Лэнг на годовщине свадьбы Отта и Клары Дассель. Вот только ничего изменить нельзя. Их взгляды встретились, и возникло впечатление, будто Арно и Аника знакомы уже давно. Он хотел отвести глаза, подавить импульсы, побежавшие по телу при виде этой красивой девушки. Знаменитость? «Мисс Германия, 1927». Да еще и на 12 лет его моложе. Все журналы пестрят ее фотографиями. А он кто? Консерватор, банкир, принадлежащий к известной семье, состоит в браке с женщиной, которая много для него значит, отец двух дочек. «Я женат», — напомнил себе Арно, когда Аника в облегающем платье из белых кружев, заскользила в его направлении. «Я женат!» В тот вечер он пришел один. Эвелин пришлось остаться дома, так как старшая дочка заболела. Арно не хотел идти, но Отта умолял его заскочить хотя бы ненадолго. Не успев обменяться с Аникой и парой слов, Арно понял, что эта женщина — кардинально изменит его жизнь. Об их романе знал только Отто. Арно постоянно испытывал муки совести и все же не в силах был остановиться. Спустя 8 месяцев после первого свидания Аника случайно забеременела. Она родила ему сына. Арно в тайне дал мальчику свою фамилию. Элис, красивый и ранимый был точной копией матери. Аника души не чаяла в своем возлюбленном и безоговорочно приняла далекий от традиционных устоев стиль жизни, хотя даже самому Арно ситуация порой казалась невыносимой. Арно быстро прошел мимо двери в детскую, за которой спал его сын. Сердце сжала ледяная рука. Разве у него есть право чего-то требовать? Арно понимал, что ему следует развернуться и уйти. Вот только он не мог. Ему нужно было знать, кто там в гостевой комнате. Арно остановился перед дверью, стараясь отдышаться, слегка приоткрыл ее и остолбенел. В центре комнаты стояла и позировала Обнаженная Аника. Она напоминала Афродиту, а рядом с ней оказался не пылающий страстью любовник, которого рисовало воображение, а погруженный в работу художник. Арно одновременно испытал и облегчение, и разочарование, будто его предали, и любопытство. В щель был прекрасно виден огромный холст с изумительным изображением. Женщина на картине ошеломляла сильнее, чем настоящая Аника, если такое в принципе возможно. Волны золотых волос, выполненные широкими тягучими мазками, искорки в синих глазах, пухлые соблазнительные губы, скользящие в выражении лица уверенность, округлые манящие формы. Полотно дышало энергией и словно оживало на глазах. Художник неожиданно повернулся, и Арно узнал его. Эрнст Энгель. Конечно, они не были знакомы лично, но фигура подобного масштаба известна всем. Эрнст, как и Аника, некогда считался цветом нации и стал лидером самого прогрессивного направления в немецком искусстве — экспрессионизма. Арно и сам приобрел для своего банка пару картин. Одну кисти Пауля Клея, другую Эмиля Нольде. Оба холста теперь оказались в руках нацистов, новых хозяев его компании. А Энгель, предводитель модного движения, первым был объявлен, представителем дегенеративного искусства и врагом государства. Восхищение Арно моментально сменилось страхом. «Что творит Аника? Почему ничего не сказала?» Впустив Эрнста в свой дом и позируя ему, она подвергает себя и сына огромной опасности. У Арно сдавила грудь, и Энгель, и его картина должны немедленно исчезнуть отсюда». Сверкая глазами и сжав кулаки, Арно ворвался в комнату. «Они-ка!» — заорал он, пытаясь перекричать музыку. Их взгляды встретились. «Прекрати это немедленно!» «Картинка». Стефан Дассель замолкает, но его голос словно продолжает звучать в комнате. Элис сидит, раскрыв рот, и молчит. Джулс чувствует, как дрожит его рука. «Что случилось с Арно Баумом и его семьей?» — выпаливает она. «Очевидно, что все думают о том же самом». Дассель тяжело вздыхает. «Мне известно только одно, что в течение непродолжительного времени... Семья Баум пряталась в нашем охотничьем домике в лесах Грунневальда. И что дед купил ту картину Эрнста Энгеля. Возможно, по просьбе вашего отца. Он смотрит на Элиса. Правда, холст был у нас совсем недолго, пока...» Стефан замолкает. «Пока что, черт вас возьми!» Взрывается модельер. И куда только делись его благовоспитанные манеры. Джулс понимает, что он на грани. «Это невыносимо. Мы все прекрасно понимаем, что вы рассказываете не все, что вам на самом деле известно. Объедки нам бросаете. Говорите уже!» «Элис, прошу тебя», — упрашивает Ден, стараясь успокоить друга. «Я понимаю, тебе тяжело». Лоб Дасселя покрывается испариной. «Простите, мистер Баум, вы не ошиблись. Есть еще кое-что. Вот только мне сложно об этом говорить. Я не уверен, находился ли отец в здравом уме, когда рассказывал нам эту историю». За несколько минут до смерти он признался, что это он сдал нацистам Баумов. По его словам, глупый поступок ревнивого 14-летнего мальчишки. Видите ли, ему нравилась одна из дочерей Арно, младшая Лилиан, но она не отвечала отцу взаимностью. Он решил отомстить ей и рассказал директору школы, что их семья прячет в лесу евреев. Глаза Стефана предательски блестят. Баумы в тот же день покинули охотничий домик. Вот только было уже слишком поздно. Их поймали и забрали. «Элис, мне очень жаль». Все молчат. Что тут можно сказать? И так понятно, что Дассель, сын человека, сдавшего нацистам родных Элиса Баума, просто раздавлен чувством вины. Некоторое время царит тишина. Беккер делает заметки в блокноте, а потом спрашивает, а что случилось с картиной? Остальные про нее совершенно забыли. Детективу не привыкать, думает Джулс. Он уже не раз сталкивался с подобными ситуациями, видел худшие стороны человеческой натуры. Пропавшие полотна оставляют след из горя и боли. У Дасселя, по-видимому, ком в горле. Джулс чувствует, как ему тяжело. Предстоит рассказать еще часть семейной истории. Похоже, если они наберутся терпения, Стефан в конце концов признается, что женщина в огне висит у него в офисе. «Нацисты пришли за ней», — шепчет Дассель. «Вернее, только один из них». Вскоре после того, как Баумы покинули дом деда, на пороге появился Гельмут Гайслер. Уверен, вам знакомо это имя. Дед рассказывал, что гитлеровец нанес визит один, что на него не похоже. Нацисты вечно ходили группой для устрашения. Но в тот вечер явился только Гайслер. Отец признался, что подслушивал у двери библиотеки, и передал нам состоявшийся между дедом и нацистом разговор. Картинка. «В чем причина твоего внезапного визита?» — спросил Отто. «Картина или поступок моего сына?» «И то, и другое», — последовал ответ. «Именно я прикрыл твой зад, когда пацан сообщил директору, что ты укрываешь евреев». «Ложь!» — взорвался Отто. «Возможно». «Тебя ценят в партии», — продолжал Гайслер. «Я тоже тебя уважаю». Ты первый поддержал проект по созданию музея фюрера. Музей фюрера. Нереализованный проект Гитлера по созданию в городе фюрера Линце художественного музея в его честь на основе конфискованных и приобретенных Третьим Рейхом произведений искусства. Остальные сомневались, стоит ли это делать, но не ты. Я подобного не забываю. И поэтому ты здесь, спросил Отто. Уверен, ты не собираешься дополнить коллекцию этого музея полотном Эрнста Энгеля. Я по личному делу хочу оставить картину себе. Хотел еще до того, как Гебельс вынудил меня выставить ее на аукцион в Люцерне. А если я ее не отдам? Тогда придется арестовать тебя за укрывательство евреев или же сказать, что твой сын солгал, чтобы произвести впечатление на друзей и вступить в гитлер югент Что выбираешь? Почему именно женщина в огне? Гайслер замолчал. Потом продолжал. Эрнст Энгель был... «Просто отдай мне картину, черт побери, и следи за поведением своих отпрысков». «Могу я оставить ее у себя всего на неделю?» — спросил Отто. «А потом ты ее заберешь. «Зачем?» «По той же причине, по которой ты хочешь получить это полотно». Никогда не видел подобной красоты такие времена, как сейчас...» Голос Отто звучал едва слышно. «Всего неделя, Гельмут. А затем будешь владеть ею безраздельно. Я как раз подготовлю все необходимые бумаги к моменту передачи». «Ровно неделя», — уступил Гайслер. «И никому ни слова. Я буду молчать». Картинка. «Вот и вся история», — говорит Дассель и встает с кресла, давая понять, что встреча подошла к концу. Ровно через неделю явился Гайслер и забрал женщину в огне. Слово свое он сдержал. «Я так никогда и не узнал, почему нацист так хотел заполучить этот холст». Правда, нашу семью больше не трогали. Дед поддерживал Рейх, отец вступил в Гитлер-Югент. Мой небольшой экскурс в историю закончен. Стефан вытирает пот салба рукавом рубашки, лезет в карман и достает таблетку. Судя по внешнему виду, Дассель постоянно принимает лекарства. «Думаю, на сегодня достаточно. Уж для меня точно». «Вы нам все рассказали?» — с нажимом спрашивает Дэн с беспокойством поглядывая на Элиса. Стефан пожимает плечами. «Да, все. По щеке модельера скатывается одинокая слеза. «Он больше не выдержит», — думает Джулс и смотрит на Дэна. Тот понимает ее без слов и кивает. Она встает и аккуратно помогает Элису подняться с кресла. Главред подскакивает с другой стороны. Беккер собирает документы. В Берлине им больше делать нечего. Они восстановили еще одно очень важное звено в судьбе картины и выяснили, что она действительно попала в руки Гайслеру. Слухи и догадки превратились в факты. Джулс видит облегчение во взгляде Дасселя, когда они направляются к двери. И понимает, что он рассказал им мне все. Интересно. О чем умолчал? Они спускаются к машине, которая ждет на улице. И Дэн отводит Джулс в сторонку. Встреча выдалась эмоционально очень тяжелой. Даже для меня. Я совершенно равнодушен к религии. Но поймал себя на мыслях о своем деде. Который тоже был евреем. Я выбит из колеи. Что уж говорить о Элисе. Он сломлен, поэтому план меняется. Ты не поедешь со мной в Мюнхен. Полетишь с Элисом в Нью-Йорк. Проследишь, чтобы он благополучно добрался до дома. Я останусь в Германии. Сегодня вечером подведем с Беккером итоги встречи. А завтра я сяду в поезд и отправлюсь в Мюнхен. На встречу с редактором журнала Spotlight. Дэн бросает взгляд на автомобиль. Прости, Джолс, но сейчас ты нужна Элису. Но! Начинает она, и замолкает. Дэн вынимает бумажник и достает оттуда кредитную карту. Похоже, сейчас ты единственная, кто может его успокоить. Он кивает в сторону Элиса. «Мой друг ужасно выглядит. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Полетишь в Нью-Йорк. Адам сейчас там, на Манхэттене. Расскажешь ему о встречах с Беккером и Дасселем и узнаешь, как обстоят дела с Марго де Лоран. Затем отправишься в Чикаго. Я хочу, чтобы ты разузнала о милой семейке Дассель, а также о Баумах. «Очевидно, что Стефан рассказал не все. В конце недели я вернусь, и мы проанализируем ситуацию. Понятно?» Дэн пристально смотрит на нее. «Никакой самодеятельности. Помни о правилах и сохрани все чеки».